Глава 21. первая. Ярость. Внутри лачуги было довольно темно. Весь свет поступал только через оконце, заделанное то ли слюдой, то ли чем-то похожим. И его было очень мало. Так мало, что я едва мог различить предметы, которые стояли на небольшом стеллаже возле стены. Стеллаж был настолько мал, что глубина его составляла всего лишь одну доску — Я обратил внимание на то, что доски были обработаны, обточены со всех сторон, но уже потемнели от возраста и смотрелись примерно так же разваленно, как и сама хижина. Впрочем, странное сочетание материалов оказалось не единственным проблемным местом в хижине отшельника, проблемным в плане несоответствия, потому что у самой темной стены расположился большой деревянный сундук. Он даже цветом не совпадал со всеми остальными предметами мебели, весьма немногочисленными, но все же больше соответствовал обстановке, чем стеллаж, потому что на коричневых и явно чем-то пропитанных досках виднелись следы ручной обработки. Я бы с удовольствием залез в сундук, чтобы проверить его содержимое, но доступ к нему закрывал большой черный замок. Ни следочка ржавчины. Такое ощущение, что он регулярно смазывался, причем большим количеством... чего-то вонючего. Чтобы в этом убедиться, я подошел ближе, но лишь убедился в том, что аромат смазки действительно бьет в нос очень и очень сильно. Попытки найти ключ не увенчались успехом. Я приблизился к стеллажу, чтобы поискать на нем ключи, но безрезультатно. «Скорее всего, отшельник носит с собой все самое ценное». Подергав за крышку сундука, я обнаружил, что петли довольно прочные и не расшатанные, а скоба замка надежно удерживает крышку, прижатой к корпусу. Деревяшки были дополнительно окованы металлической полосой. Пожалуй, такой сундук мог стать настоящей имитацией сейфа. И тем удивительнее было его нахождение в такой лачуге. Перестав пытаться взломать сундук, я вернулся к стеллажу. Ничего особенного на нем я не нашел, кроме нескольких грязных фигурок, пары старинных монет, глиняного кувшина и пары таких же кружек. «Не густо», — заметил я сам для себя, а потом повернулся к обратной стороне лачуги. И тут ничего. Правда, был люк в полу, но туда я решил не лазить. И так веду себя до крайности неприлично хотя было безумно любопытно выяснить, что старик хранит в своей хижине. Я тоскливо вздохнул. Ничего полезного. Нож у меня был, но хотелось бы еще что-то посолиднее. Жаль, ничего полезного не было. Можно было скоротать время до появления отшельника, а можно вернуться и заняться крапивой. Вариантов не слишком много. Я выяснил, что хотел. Если получится скрыть от старика, что я вломился к нему, переждать дождь, то будет еще лучше. В принципе, и так нормально. Нечего больше ждать. К тому же дождь уже немного слаб, а пока я шел через лес, он и вовсе кончился. Только с деревьев падали редкие капли, до земля с хвоей чуток промокли. А когда я вернулся к крапиве, вся она была в воде. Не просто холодной, а ледяной. Теперь у меня только не было никаких вариантов, как разобраться с ней, руками или ножом. И регулярно вскрикивая от резких и внезапных ожогов, я буквально за пять минут выдрал весь куст. Затем посмотрел на свою сумку. Она невелика, и туда не войдет даже пятая часть крапивы, что я успел собрать. Но вьючить ее на спину я даже не планировал, как не собирался я делать ничего глупого. То есть того, что могло бы нанести мне дополнительные травмы в результате моих же собственных действий. Глядя на кучу стеблей, я вспомнил и слова отшельника, который попросил меня ободрать листья. «Да чтоб тебя!» — расстонал я. Пришлось еще раз перебрать все, что я нарезал. Но если в порыве злости я махал ножом, разрезал по десятку стеблей за раз, все же сила дает в борьбе с сорняками большой плюс, то с листьями пришлось повозиться. Через пять минут пальцы уже горели, а через пятнадцать жжение распространилось по всем ладоням. Спустя полчаса я умудрился обжечь руки по самой локоть и через час не гнущиеся пальцы оторвали последний лист крапивы. Боль была просто адской, где-то в промежуток с десятой по двадцатую минуту процесса. Потом началось и не менее. Все это время я проклинал старика, который отправил меня делать эту дурную работу. Да, веревки нужны, но неужели не было способа менее травматичного? Теперь я оценил результат своих трудов как более удовлетворительный. Бесформенная куча выровнялась и стала выглядеть гораздо лучше. Меньше раза в три, как минимум, но все равно не умещалась в сумку. И даже если бы умещалась, то бесчувственные пальцы не смогли бы ее туда запихнуть. Не было сил даже материться. Хорошо, что после дождя стих еще и ветер, иначе замерзнуть мне и заболеть по итогу. Бесполезную из-за влаги футболку я бросил на землю. Грязная ткань широким пластом легла рядом с крапивой. И, кажется, ее размеров как раз хватало. «Отшельник!» — Яростно проорал я, швыряя на землю импровизированный узелок из собственной футболки. «Чтобы я еще раз сунулся по твоим просьбам!» «Это была твоя нужда», — перебил меня старик. «Во-первых, твоя. Во-вторых, я посмотрел на того парня, и он здесь лежит не больше пяти дней». И что это значит? Я все еще тяжело дышал после пробежки по лесу с крапивой в руках, весь мокрый и даже немного в хвои, результат падения по склону. Что скоро людей здесь может стать много больше.